На сей раз, надеюсь, вы поверите, что не зря я твержу, не зря доказываю в течение долгих лет, что я ограблен, разорен, предан, обворован этим чудовищем в женском облике, которое не желает признавать ни воли короля, ни власти Господа Бога. Но стоит ли удивляться подобным поступкам женщины, которая, нарушив волю своего умирающего отца, присвоила не принадлежавшее ей добро и, воспользовавшись моим младенчеством, обобрала меня сироту. Графиня Маго, стоя во весь рост, скрестив на груди руки, презрительно глядела на племянника, а в двух шагах от нее мялся на месте епископ Суассонский, держа в руках тяжелое Евангелие. Знаете ли, государь, — продолжал Робер, — знаете ли вы, почему графиня Маго отказывается признать сегодня ваш приговор, с которым она согласилась вчера? Потому что вы добавили параграф, обращенный против мэтра Тьерри Герсона, против этой продажной проклятой души, Против этого мошенника, которого стоило бы разуть, дабы убедиться, не копыта ли у него вместо ног. Это он по приказу графини Маго похитил и спрятал с ней вместе завещание, оставленное моим дедом графом Робером Вторым, где тот отказывал мне свое графство и свое имущество и передавал мне свои права вершить суд». Кайна этой кражи связала их обоих. И вот почему графи не могу, осыпает благодеяниями братьев, да и всю родню черери, а они вымогают последние гроши у несчастного народа, некогда благоденствовавшего и столь обнищавшего ныне, что нет ему иного выхода, кроме бунта. Вороны Артуа Стояли гордо выпрямившись, и по их освещенным радостью лицам видно было, что еще минута, и они наградят ликующими криками Робера, как если бы он был прославленным министрелем, исполнявшим песнь о герое. — Если вы осмелитесь, государь, — продолжал Робер, переходя от яростных обвинений к насмешкам. Если вам достанет храбрости затронуть интересы мэтра Чьерри, отнять у него хоть частицу украденного, если вы тронете хоть ноготь на мизинце самого последнего из его племянников, это будет с вашей стороны, государь, непростительной неосторожностью. Графиня могла уже сейчас выставила когти и готова плюнуть в лик Божий. Ибо клятвы, которые она произносила при вашей коронации, и уважение к вам, которое она не раз выказывала, преклонив колено, звук пустой по сравнению с верноподданническими чувствами в отношении метра Тиери, ибо, по сути дела, он и только он настоящий ее владыка. Робер закончил свою тираду. Графиня Маго... Не пошевелилась. Тетка и племянник впились друг в друга взглядом. — Ложь и клевета текут из твоих уст, Робер, подобно слюне. Спокойно произнесла графиня. — Берегись, как бы тебе не прикусить собственный язычок, а то, чего доброго помрешь. «Замолчите, мадам!» — вдруг заорал сварливый, которому не хотелось уступить в накале ярости своему кузену. «Сейчас же замолчите! Вы меня обманули! Сопрещаю вам возвращаться во Ртуа, прежде чем вы не скрепите своей подписью соглашение, которое я принял, и весьма хорошее соглашение, как все утверждают». «А велеваю вам жить только в Париже или в Конфлане»,